Громоздкий откинул копыта, но крючок-то остался. Понятно, в чем дело, хмуро сказал варяг. Я целую шайку этих бывших кгбистов попер из вооружения О заботе наверняка действует не один. Это на него было бы не похоже. Я предполагал, что, потеряв теплые места, эти хлопцы соберутся вместе и постараются мне носовать палок в колеса, используя свои связи. Но таких радикальных решений я от них не ожидал. Отморозки из города Таежного штурмуют мою дачу чуть ли не с применением артиллерии. С ума сойти можно. Вот как меняются времена». «А какие времена такие методы?» — пожал плечами Чижевский. «В направлении на резких движений пока не делать», — распорядился Воряк. «Взять его под наблюдение и выяснить, кто входит в его компанию и каковы их дальнейшие намерения. Что касается остатков бригады нашего друга», — Воряк кивнул в сторону Коляна, «то Москву от них следует очистить, и немедленно». Если будут сопротивляться, то я бы хотел, чтобы и в Сибири о них больше не было слышно. Лишней крови я не жажду. Мне нужно только одно — прекращение беспредела. — Будем работать, Владислав Геннадьевич, — сказал Чижевский и кивнул на Коляна, спросил. — А с этим что делать? — Может, в расход? — Нет. — Пока подержим здесь, — произнес Варяг. Колян нам пригодится в виде живца. Глава вторая. Он открыл глаза и уставился в потолок, смутно белевший в темноте. Короткое забытье не освежило его. После дозы страшного лекарства он ощущал слабость его подташнивало и периодически бросало в пот. Ломота во всем теле заставляла Коляна с ужасом вспоминать жуткую резиновую дубинку, которую вот так обстоятельно по несколько раз в день обрабатывали. К физическому недомоганию добавлялась моральная подавленность. Николай прекрасно помнил, как много он выболтал накануне на допросе, не в силах противостоять воздействию подавляющего волю препарат. Он презирал себя за это, хотя и понимал свое бессилие. С ненавистью и отчаянием пленник вспоминал, как самоверенно варяг, его злейший враг, пообещал, что он Николай Ираченко, опытнейший боец, на допросе непременно расколется. Все так и получилось. Слова варяга не были пустой угрозой. Утешало Коляна лишь одно — он рассказал не все. Его мучители так и не узнали об основной московской хате, где жила команда хорошо обученных, проверенных в деле, преданных Коляну бойцов. Возглавлял эту группу его давнишний кореш Андрюха Спиридонов по кличке Аспирин. Долгое время Андрюха был личным телохранителем и шофером Коляна. В последнее время крутить баранку стал другой парень, а аспирин получил задание вести слежку заинтересовавшими Коляна богатыми коммерсантами. «Главное в вашем деле — не высовываться, быть тише воды ниже травы», — наставлял Колян Другана. «Не дай бог, если кто-нибудь из вас набедокурит по пьянке. Ты меня знаешь, Андрюх, из-под земли достану. Да, видел бы Андрюха Спиридонов сейчас грозного всемогущего Коляна, наручниками прикованного к трубе отопления, с бледной от недосыпания харей и ословевшего от дьявольских препаратов. Однако воля у Коляна была не такая, чтобы кто-то смог ее надолго подавить или подчинить на все сто. Когда допросы вдруг прекратились... Колян, едва придя в себя после уколов, принялся упорно размышлять только об одном — о побеге. Теперь его держали в обычной городской квартире, трех- или четырехкомнатной. Так определил Колян по доносившимся в его комнату звукам.